Глава 30. Крыша стала чистой. Шланг шмякнулся в траву. За городом всё ещё метался в быстро светлеющем небе воздушный шар. Чего она ждёт? Может, чуют, как мы тут поработали? Тем же путём через чердак они вернулись в комнату жима и скоро каждый лежал в своей постели, прислушиваясь, как сердце наперегонки с часами отбивает ритм наступающего утра. чтобы они не придумали, размышлял Вилли. Нам надо опередить их. Ему пришла в голову мысль. Теперь он даже хотел, чтобы ведьма вернулась. Уже несколько минут он разглядывал своё бойскаутское снаряжение, развешанное на стене. Прекрасный лук и колчан со стрелами. Прости, папа, подумал он и сел на кровати. Пора и мне выходить из дома одному. Вовсе ни к чему, чтобы эта мразь болтала о нас. Хоть сегодня, хоть когда. Он снял лукс со стены, ещё немножко поколебался и открыл окно. Вовсе не обязательно звать её вслух, думал он. Надо просто думать, хоть это и нелегко с привычки. Мысли они читать не могут, это точно. Иначе её и посылать не нужно было бы. Мысли нет, но тепло живого тела, запахи волнения, настроение это она может учуять. Я уж постараюсь дать ей понять, что обманул её. Может, тогда 4 утра прозвонили сонные куранты из другого мира. Эй, ведьма, подумал он. Вернись, ведьма, подумал он решительнее и предоставил крови радостно взволноваться от собственной находчивости. Ведьма. А крыша-то чистая, слышишь? Мы её помыли. Так что давай обратно опять метить надо, ведьма. И ведьма услышала. Вилли вдруг почувствовал, как поворачивается пейзаж под шаром. О'кей, ведьма, продолжай. Я здесь только один. Просто мальчишка без имени. Мысли ты моих не прочтёшь. Но то, что я чувствую, разобрать сможешь. Так вот, я чувствую, что плевать мне на тебя. Мы тебя обдурили. Наша взяла, а твоя затея провалилась. Что съела? Через мили Вилли уловил согласный вздох. Похоже, шар приближался. Э-э, да что это я всполошился Вилли? Мне вовсе не надо, чтобы она сюда летела. А ну-ка, пошли. Быстро-быстро. Он натянул одежду, ловко как обезьяна, спустился по скабам и принюхался. Точно, приближается. Он бежал, наплевав на тропинки, чувствуя восхитительную свободу, как заяц, наевшийся редкого дурманного корешка, бежал как берсерк, которого не остановить. Колени достают аж до подбородка, ноги крушат сучки и листья. Раз перемахнул через ограду. В руках оружие, страх и восторг смешались с белыми и красными леденцами во рту. Он оглянулся. О, шар уже близко и летит быстро. Стоп. А куда я бегу, подумал он. Ах да, к дому Редмана, там уж сколько лет никто не живёт. Ну, ещё два квартала. Шуршат бегущие ноги. Шуршит эта штуковина в небе. Всё в лунном свете. А звёзды меркнут уже. Он остановился возле дома レッドмана. В каждом лёгком пылал огонь во рту привкус крови. Изнутри рвётся безмолвный крик. Вот это мой дом. Он почувствовал, как волнуло ветровая река в небесах. Правильно, о добрый лон. Он уже повернул старую дверную ручку, и тут его пришибла мысль. Боже, А вдруг они внутри сидят и поджидают меня? Он распахнул дверь, за ней была полная тьма. Лопнули с едва слышным треском паучьи сети. Больше ничего. Перескакивая через две ступеньки по гнилой лестнице, он взлетел на чердак, потом на крышу и только здесь, прислонив лук к трубе, остановился и выпрямился. Шар, зелёный как тина, разрисованный крылатыми скорпионами, Древними сфинксами, дымами и огнями тяжело вздохнул и пригнул вниз. "Ну, подумал он, давай, ведьма, иди сюда". Мокрая тень ударила его неожиданно, как крыло летучей мыши. Взмахнув руками, Вилли пошатнулся. Тень казалась вязкой чёрной патокой. Он упал, ухватился за трубу. Тень окутала его и теперь утихомиривала Липкий холод пронизывал до костей. Но вдруг сам по себе ветер сменил направление. Ведьма зашипела, шар смыло вверх. Ветер, отчаянно думал Вилли, он за меня, не уходи! Испугался он за отлетающий шар. Вернись! Он очень боялся, как бы ведьма не разнюхала его план, а ведь похоже к этому и шло. Она уже поняла, что план есть, и теперь лихорадочно ощупывала его со всех сторон, вытягивала всё больше. Вилли видел, как её пальцы сучат воздух, быстро разбирая незримые нити. Она выставила ладони вниз, как будто он был печкой, хранившей огонь в подземном мире, а она пришла погреть над ней руки. Огромным маятником корзина скользнула вниз, И теперь Вилли видел и зашитые веки, и поросшие мхом уши, и шамкающий изсохший рот, беспрерывно пробующий воздух на вкус. Бледные, сморщенные губы поджались в сомнении. Вилли почти слышал её мысли: что-то здесь не так. уж слишком он подставляется, слишком просто взять его, неначе как обман. определённо она чувствовала подвох ведьма задержала дыхание шар завис между вдохом и выдохом она решила рискнуть и вдохнула шар потяжелев пошёл вниз выдохнула взлетел вверх надо выждать растопырив ладони вилли приставил большой палец к носу и помахал ведьма сделала большой вдох Шар провалился. Ближе, подумал Вилли. Нет, она осторожничала, спускалась по пологой спирали, ориентируясь на острый запах адреналина. Вилли вертел головой, следя за шаром. Ты что, хочешь, чтобы у меня голова открутилась? мысленно прикрикнул он. Думаешь, затошнит от твоего кружения? Нет. Шар опять завис. Оставалось последнее средство. Он повернулся к шару спиной и застыл. Ведьма, думал он, ты же не устоишь. Совсем близко ощущалось зелёное скользкое облако. Слышалось поскрипывание плетёной корзины. Шею и спину обдавало холодом. Уже близко. Ведьма снова вдохнула. Балласт из звёздного света и ночного ветра бросил шар вниз. Ближе. Слоновья тень тронула его ухо. Вилли протянул руку за оружием. Тень накрыла его, словно паук коснулся волос. Не уж то рука. Вскрикнув, он обернулся. Ведьма тянулась к нему из корзины. До неё было не больше 2 футов. Он нагнулся, перехватил лук поудобнее. Ведьма унюхала, учуяла, поняла, что у него в руках. Она попыталась выдохнуть. Но от ужаса только затаило дыхание. Шар снизился ещё, и корзина заскребла по крыше. Только одна мысль осталась в голове у Вилли: уничтожить. Он натянул тетиво. Лук переломился пополам. Вилли тупо уставился на стрелу, оставшуюся у него в руке. Ведьма испустила радостный вопль. Шар пошёл вверх. и ударил вили углом корзины. Ведьма снова победно заревещала, уцепившись за край корзины, вили в отчаянии метнул стрелу как дротик в огромный шар над головой. Ведьма загоготала и потянула к нему скрюченные пальцы. Казалось, стрела летит целый час, но вот она встретилась с оболочкой шара и исчезла в ней, оставив за собой маленькую дырку, от неё как разрез на сыре. Пробежала горизонтальная трещина, как улыбка на круглом лице. Шар остановился, закачался и стал спускаться. Поверхность его подёрнулась рябью. Форма теперь больше напоминала грушу. Причитая, бормоча и негодующе вскрикивая, ведьма заметалась по корзине. Вилли мёртвой хваткой вцепился в край и висел, болтая ногами, а Шар плакал, сепел, захлёбывался воздухом и скорбел о своей преждевременной кончине. Вдруг какое-то драконье дыхание подхватило опадающую плоть и быстро поволокло назад и вверх. Вилли разжал пальцы, Пространство за свистело вокруг него, потом больно ударило по ногам крышей. Он перевалился через водосток и ногами вперёд провалился в следующую пустоту. Вскрикивая, пытаясь ухватиться за пролетающую мимо водосточную трубу и понимая, что это не поможет, он ещё успел заметить улетающий с шипением шар. Он уносил в облака, бьющий из него воздух, как раненый зверь стремится укрыться в чащбе, он не хотел издыхать. и всё-таки издыхал. Всё это мелькнуло перед глазами в вилли в единый миг, а уже в следующий что-то грубо развернуло его, хлестнуло, и не успев обрадоваться дереву, он принялся считать сучки и ветки, пока ободрав напоследок дерево не оборвало его падение, поймав в матрас из переплетённых ветвей. Как застрявший воздушный змей, он лежал лицом к небу, И с великой радостью слушал затихающие причитания ведьмы, которую уносило всё дальше от дома, дальше от улицы, дальше от города. Улыбка Шара становилась всё шире, шар матала из стороны в сторону. Да и шаром он уже не был. Так, зелёная тряпка, летящая по ветру невысоко над землёй, чтобы упасть в лугах, Там, откуда пришла эта пакость, подальше от сонных, знать ничего не знающих домов. Вилли казалось, что громовые удары собственного сердца вот-вот сбросят его с ненадежного батута, но зато он точно знал, что жив. Спустя некоторое время, успокоившись, собравшись с духом и тщательнейшим образом выбрав молитву, он сполз. с дерева